Глава тринадцатая. Я стояла у плиты, помешивая соус, когда в дверь позвонили. Резко, настойчиво. Три длинных звонка подряд, без пауз. Я вздрогнула, выключила комфорку. Вытерла руки о полотенце, медленно пошла к двери. В груди что-то сжалось от предчувствия. Глянула в глазок Михаил. Он стоял на площадке, упершись ладонью в дверной косяк, и лицо его было красным, искажённым. Челюсть сжата. В глазах ярость, которую я узнала бы за километр. Такое лицо у него было раньше, когда срывался, когда терял контроль. Он снова нажал звонок, на этот раз не отпуская кнопку. Трель разнеслась по квартире, пронзительная, требовательная, как крик. Я медленно выдохнула, положила руку на дверную ручку, открыла дверь но цепочку не сняла. «Михаил?» Голос вышел ровным. «Хорошо». «Открой!» Процедил он сквозь зубы, глядя на меня сквозь узкую щель. «Нет». «Лена, открой немедленно. Мне нужно с тобой поговорить». «Говори так». «Не дури!» Рявкнул он, и я услышала, как на верхнем этаже хлопнула дверь. «Пусти меня!» «Нет!» — повторила я. «Что тебе нужно?» Он яростно выругался, наклонился ближе к щели и с шумом выдохнул. «Ты встречалась с Каменским!» «Да?» «Ты летала в Москву, в его офис. Рассказывала про меня. Я рассказала про то, что ты использовал нашего сына в своей схеме», — ответила я ровно. Михаил дернулся, будто я ударила его по лицу. «В своей схеме?» Голос его взлетел, сорвался на крик. «Ты хоть представляешь, что ты наделала?» Я скрестила руки на груди, держась за спокойствие, как за спасательный круг. Внутри всё сжималось. Желудок, горло, сердце. «Представляю, я защищала Дениса. То, что ты должен был сделать, если бы был нормальным отцом». Он засмеялся, резко, зло, без капли веселья. Звук этого смеха заставил меня вздрогнуть. «Защитила! Ты всё испортила, Лена! Всё! Всё, что я строил месяцами! Ты влезла туда, куда не следовало и разрушила! Ты построил схему на обмане!» Сказала я тихо, но чётко. На использовании собственного сына. Думал, я буду молчать? Ты не понимаешь. Ты никогда ничего не понимала. Он замолчал, тяжело дыша. Потом вдруг ударил кулаком по деревянному косяку. Сильно, глухо. Я вздрогнула и отступила на шаг. «Каменский не святой!» Выкрикнул он. «Он такой же вор, как и я! Мы оба крали! Вместе!» «Что?» «Да!» Он почти плевался словами. «Мы оба воровали деньги из того проекта! Это была общая схема! Ты понимаешь? Общая! Мы делили поровну!» Михаил снова ударил кулаком по косяку и ахнул от боли. — Он меня предал, подставил, подделал документы так, чтобы виноватым выглядел только я, а сам вышел чистым и прикарманил мою долю. Он замолчал, тяжело дыша. Посмотрел на руку, костяшки ободраны, проступает кровь. «Понимаешь?» – голос сорвался. «Мы были вместе, а он меня предал!» Я стояла за дверью и пыталась переварить услышанное. «Каменский и Михаил воровали вместе?» «Каменский его предал?» «Но даже если это правда, даже если так, сказала я медленно. Это не оправдывает то, что ты сделал с Денисом. Лицо Михаила исказилось. Я хотел вернуть то, что он у меня отнял. Используя нашего сына. А как еще? Он почти плевался словами. Скажи мне, Лена, как еще мне было до него добраться? У него охрана, юристы, связи по всей стране. Единственный способ через дочь, через личные отношения. Он отвернулся, прошёл к перилам лестницы. Упёрся в них руками, опустил голову. — Я не хотел втягивать Дениса, — сказал он тише. — Клянусь, но у меня не было выбора. Я смотрела на его сутулую спину, опущенные плечи. «Всегда есть выбор, Миша», — сказала я устала. «Всегда! Ты просто выбрал самый подлый вариант, потому что так проще. Потому что ты всегда выбирал лёгкий путь». Он застыл. Не обернулся. Просто стоял и молчал. «Ты не понимаешь», — произнес он, наконец, глухо. «Каменский отнял у меня все. Деньги, репутацию, будущее. Я тридцать лет жил с этим грузом. Тридцать лет просыпался и засыпал с мыслью, что меня предали». Использовали и выбросили. Он обернулся, посмотрел на меня. И в его глазах было столько боли, что я едва не дрогнула. «Ты не знаешь, каково это — строить что-то заново, понимая, что тебя обокрали. Что у тебя украли не просто деньги, украли жизнь». Я не знаю. И я? Та кого предал самый близкий человек, тот, кто оставил меня с сыном ни с чем? С горечью рассмеялась и шумом выдохнув добавила: "Плевать мне на тебя. Плевать на меня. Ты решил отомстить, пожертвовав сыном. Это не месть, Миша. Это трусость. Лицо его исказилось от ярости. «Я хотел вернуть то, что мне принадлежало по праву. Я имел право». «Ты не имел права использовать Дениса!» Перекрикнула я его. «Он твой сын! Твоя кровь! Как ты мог подставить его под удар? Как?» «Ты все разрушила!» сказал Михаил наконец. Голос Осип стал тихим. Каменский теперь знает, что я пытался к нему подобраться. Он усилит защиту, закроет все лазейки. Он и так все знал, покачала головой. Я ничего нового ему не рассказала. всё что я строил эти месяцы, «Рухнула из-за тебя!» — повторил Михаил, будто меня и не слышал. «Уходи, Миша, уходи и не возвращайся. И к Денису больше не подходи. Он тебя не хочет видеть. Он мой сын». «Был», — поправила я. «Был когда-то твоим сыном. А теперь...» Для него ты чужой. Ты сам это сделал. Михаил стоял неподвижно. Потом медленно поднял голову, посмотрел на меня. Долго – тяжело. «Ты пожалеешь», – сказал он глухо. «Каменский не тот, за кого себя выдают. Он использует людей». И выбрасывает, как мусор. Как он сделал со мной, как сделает с тобой. Я не имею с ним общих дел. Ещё как имеешь. Тот проект торгового центра, тендер которого ты выиграла, он ему нужен. Он всем нужен. Он усмехнулся горько. Он, как и я, Думал, что проект копеечный и не стоит в него лезть. Мы ошибались. Он прошел мимо соседской двери, начал спускаться. На середине лестницы обернулся. Когда поймешь, что я был прав, будет поздно. Шаги затихли. Внизу хлопнула дверь подъезда. Я медленно закрыла дверь, сняла руку с ручки. Пальцы онемели, так сильно я её сжимала. Прошла на кухню, опустилась на стул у стола, положила руки перед собой. Телефон зазвонил резко. Я вздрогнула, нащупала его в кармане халата. «Стрельников». «Да?» – голос вышел хриплым. «Елена Андреевна, простите, что беспокою в такое время». Голос детектива был встревоженным. «Но я заметил кое-что странное». Я выпрямилась, собираясь. «Говорите». «Ваш финансовый директор Виталий Борисович Кравцов». Час назад он встречался в кафе на Рубинштейна с мужчиной. Я проверил. Этот человек работает на Каменского. Что? Они сидели за столиком минут двадцать. Разговаривали тихо. Виталий выглядел напряжённым. Потом разошлись. Виталий поехал к себе в офис, тот в гостиницу «Каринтия». Я сжала телефон, так? что заболели пальцы. «Вы уверены?» «Именно Виталий?» «Абсолютно. Я сфотографировал обоих. Могу прислать, если хотите». «Пришлите». Через несколько секунд пришло сообщение. Я открыла фото. Двое мужчин за столиком в кафе. «Виталий». Знакомое лицо. Очки, сидеющие виски. И рядом мужчина лет сорока в тёмном костюме, коротко стриженный «Что, чёрт возьми, всё это значит?» – прошептала я. «Не знаю», – ответил Стрельников. «Но это не просто так. Хотите, продолжу следить?» «Да, за обоими». «Хорошо». «Будьте осторожны, Елена Андреевна!» Я отключилась, опустила телефон на колени. «Виталий, Каменский, Михаил. Кто кого использует? Кто за кем следит? Кто кому врет?» Голова кружилась. Я закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями, Выстроить логику. Но в голове был хаос. Телефон зазвонил снова. Я вздрогнула, посмотрела на экран. Белов. Взяла трубку. Да? Елена Андреевна, добрый вечер. Голос Белова был спокойным, уверенным. Якорев шторм. «Извините, что беспокою. У меня есть информация. Важная». Я выпрямилась. «Какая?» «По телефону не стану говорить. Приезжайте ко мне в офис завтра. Скажем, в два часа дня». Я колебалась. «Ещё одна встреча. Ещё одна порция информации, которая наверняка всё только запутает». Но выбора не было. «Хорошо, буду. Отлично, до завтра». Он отключился. Я осталась сидеть в кресле, сжимая телефон. За окном стемнело окончательно. Город мерцал огнями. Тысячи окон, тысячи жизней, продолжающих свой бег. Виталий встретился с человеком Каменского. Белов нашёл что-то важное. Михаил утверждает, что Каменский такой же вор. Все врут, все манипулируют, все используют. А я посередине пытаюсь понять, где правда, а где ложь.